— Это удивительно. Как вы полагаете, господа? Антон Степанович почился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло, или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин стацкий советник дурной запах почуял. — Не потрудьте, если вы, милостивый государь, — продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, передать нам подробности такого любопытного события. — а Отчего же можно? — отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так. —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 Вот с однажды годов, эдак шесть тому назад, вернулся я к себе домой, довольно поздно, у соседа в картишке перекинул, но притом прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазе разделся, лег, задул свечку. И представьте вы себе, господа, только что я задул свечку, совозилась у меня под кроватью. Думаю, крысы нет, не крыса, скребет, возится, чешется, наконец, ушами захлопала, понятное дело, собака. Ну, откуда собаки взят? Сам я не держу, разве, думаю, забежала какая-нибудь заболтущая? Я кликнул своего слугу Филька, он у меня просывает с вашего услуга со свечкой. Что это, я говорю, брать с Филька? Какие у тебя беспорядки? Ко мне собака под кровать затесалась. Какая, говорит, собака? я почем знаю? Говорю я, это твое дело, барина, да беспокойство не допущать. Нагнулся мой Филька, стал свечкой под кровать уводить, да тут, говорит, никакой собаки нету. Нагнулся я точно не от собаки. Что за притчев? вскинул я глазами на Фильку, а он улыбается. — дура говорю ему, — что ты зубы таскаешь скалишь? Собак, то, вероятно, как ты стала отворять дверь, взяла дышь, да шмыгнула в переднюю. А ты ротозей ничего не заметил, потому что ты вечно спишь. Уж не воображаешь ли ты, что я пьян? Он захотел было возражать, но я его прогнал, свернул с калачком и в ту ночь уже ничего не слыхал.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 Словно птичьи, и дрожим-то мы, как лихорадки, в темноте-то зажег я свечку. Ни собаки нет, ни шума никакого, а только обумы с филькой белые, как блина. Так свечка у меня до утра и горела, и доложу я вам, господа, верьте вы мне или нет, а только с самой той ночи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 Подумал, подумал мой Василий Васильевич, остался. Я ему кровать у себя же в спальне поставить приказал. Ну, слегли мы, покурили, покалякали, все больше о женском поле, как оно и приличствует в холостой компании. Посмеялись, разумеется, смотрю. Погасил Василий Васильевич свою свечку и спиной ко мне повернулся. Значит, шлафензивой, спокойной ночи.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 в капитанчик, говорит то ты таким, знаете, равнодушным голосом, а я не знал, что ты собаку приобрел. Какая она, легавая, что ли? У меня, говорю, собаки никакой нет, и не бывало никогда. Как нет? А это что? Что это?» «Говорю я, вот, зажги, свечу, так сам узнаешь. Это не собака?» «Нет». Повернулся Василий Васильевич на постель. «Да ты шутишь, черт!» «Нет, не шучу»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 Теща свою, между прочим, так обработал чудесно, вексель ей подсунул, значит, выбрал же самый чувствительный час, шелковый стал, доверенность дала на управление всем имением, чего больше, а ведь это какое дело, тещу-то скрутить, а? Сами, извольте, посудить, однако уехал он от меня в некотором неудовольствии, я-таки его опять рубликов на сотню доказал». Даже ругал меня, говорит, что ты день благодарен, не чувствуешь. А я чем же тут виноват? Ну, это само собой, а совет я его к сведению принял. Тот же день укатил в город...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 Скорее бы сам себя пополам перервал, потому, говорит, как же возможно, тут у меня в светлице на стене сама владычца пребывать изволит, и тут же пёс поганый рыло свою нечестивую уставит. Известно, не образование. А впрочем, я такому мне никому, какая премудрость далась, тот то и придерживаюсь. Да вы, я вижу, великий филозоф, вторичный из той же усмешкой перебил Антон Степанович. Порфирий Капитоныч на этот раз даже нахмурился. «Какой я философ это еще неизвестно», — промолвил он с угрюмым подергиванием усов. «Но вас бы я охотно взял в науку». «Мы все так и впились в Антона Степановича». Всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя молниеносного взгляда, но господин статский советник перевел свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножки и только. «Вот у этого-то старичка я и поселился», — продолжал Порфирий Капитонович. «Комнатку он мне отвел по знакомству не из лучших, сам он помещал стуж за перегородкой, а мне только это и нужно». Однако принял я в те поры муки, комнатка небольшая, жара эта, духота, мухи да какие-то клейкие, в углу кеотища необыкновенные, с древнейшими образами, ризы на них тусклые, дудутые, маслом так и разид, да еще какой-то специей. На кровати два пуховика подушку пошевелишь, а из-под нее таракан бежит. Я уж со скуки чаю до невероятности напился, просто бедалек я.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 До ответа моего, не дождавшись, как золопочий друг, что это? Что это, собака? Собака, ах ты не коньянец, а каян! «Погоди», — говорю, — «старик бронится, а ты лучше приди-ка сам сюда. Тут, я говорю, дела совершаются удивление достойные». Повозился старик за перегородкой, вошел ко мне со свечкой тоненькой-притоненькой желтую воску. И удивился же я на него, глядя часам, весь шаршавый уши мохнатые, глаза злобные, как у хорка на голове, шапонька белая войлочная, борода по пояс тоже белая и жилет с медными пуговицами на рубахе, а на ногах меховые собаки пахнет от него можжевельником. Подошел он вэтком бить к образам, перекрестился три раза крестом двуперстным, лампадку засветил, опять перекрестился, и, обернувшись ко мне, только хрюкнул, объясняя, мол,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 Спросил у второй лавки направо право Прохорыча. Есть, мы, говорю, такой человек? Есть, говорят. А где живет? На оке, за огородами. В чем доме? В своем. Отправился я на оку, отыскал его дом, то есть в сущности не дом, а простую лачугу. Вижу человек в синей свитке, за платами и в рваном картузе. Так, мещанишка по наружности стоит ко мне спиной, копается в капустнике. Я подошел к нему, вымывал такой-то. Он обернулся, и, доложу вам поистине, таких проницательных глаз я отруду не видывал, а, впрочем, все лицо с кулачок, бородка, клином, и губы ввалили, и старый человек. Я такой-то говорит что вам надо бе? А вот, мол, что мне надо бе, да грамоту ему в руку. Он посмотрел на меня пристально таково,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 Потом он опять губами пожевал, нахмурился, палец уставил, да и говорит, «Иконе святой поклонитесь честным преподобным соловецким святителям Зосиме и Савачью». Я поклонился всем и так уж и не поднимаюсь, такой в себе страх к тому человеку ощущаю, и такую покорность, что кажется, чтобы он не прикажи, исполню тот же. Вы, вот я вижу, господа, ухмыляетесь, а мне не до смеху было тогда ей-ней». -ей. «Встаньте, господин», — проговорил он наконец, — «вам помочь можно. Это вам не в наказание на слона, а в предостережение. Это, значит, попечение о вас имеется, добрый знать, кто за вас молится. Ступайте вы теперь на базар и купите вы себе собаку-щенка, которого вы при себе держите неотлучно день и ночь».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 — И не услышишь, — говорю, — уже больше никогда полтинник тебе на водку. — Пожалуйста, ручку, — говорит дурак, — и в потьмах-то лезть на меня. Радость доложу вам была большая. — И так все и кончилось? — спросил Антон Степанович уже без иронии. — Ведения кончились точно, и уже беспокойств никаких не было. Но погодите, всей штуки еще не конец. Стал мой трезорушка расти, вышел из него гусь лапчатый, толстохвостый, тяжелый, веслоухий, брылястый, настоящий пиляванс. И притом ко мне привязался чрезвычайно. Охота в наших краях плохая, ну, а все-таки, как завел собаку, пришлось ружьишком запастись. Стал я со своим тризором таскаться по окрестностям. Иногда зайца под уж и гонялся же он за этими зайцами, боже мой. А иногда и перепелку или уточку, но только главный трезор от меня не на шаг. Куда я туда, и он даже в баню его с собой водил, право. Одна наша барыня меня за самого, за этого трезора из гостиной приказал было вывести. Да я такую штурму поднял, что одних стекол у ней перебил. Вот однажды дело было летом. И скажу вам завтра, что стояла тогда такая, что никто и не запомнит. В воздухе ни то дым, ни то туман. Пахнет гариум глаз солнце, как ядро раскаленное, что пыли не прочихнешь. Люди так разину в и ходят, не хуже ворон. Соскучилось мне это, к дому все сидеть, в полнейшем дизобелье за закрытыми ставнями. Кстати же, жара начинала сваливать, и пошел я, государь мой, к одной своей соседке. Жила жеванная соседка от меня в версте, и уж точно благодетельная была дама, в молодых счет цветущих летах и наружности располагающей Только нрав имел непостоянный, да это в женском поле не беда, даже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 и тризор мой избавитель а говорит какое благородство и стал быть бешеной собакой его задушила нет говорю не задушила а ранилось сильно а говорит в таком случае его надо всю минуту пристрелить ну нет говорю я на это не согласен я попробую его вылечить Тем временем тризор стал скрестись в дверь, я я пошел ему отворять. А, говорит, что вы это? Да он всех перекусает. Помилуйте, говорю, я яд не так скоро действует. А, говорит, как это возможно? Да вы с ума сошли, Нимочка. Говорю, успокойся, прими резон. А она как крикнет, вдруг уйдите, уйдите сейчас с вашей противной собакой. И уйду, говорю. «Сейчас, — говорит, — сию секунду удалить, — говорит разбойник, и на глаза мне не смей никогда показываться, ты сам можешь взбеситься!» «Очень хорошо, — говорю я, — только дайте мне экипаж, потому что я теперь пешком домой идти опасаюсь!» Она уставилась на меня. «Дать! Дать ему коляску, карету, дрожки, что хочет, лишь бы провалился поскорее! Ах, какие глаза! Какие у него глаза!» с этими словами из комнаты вонда встречную девку по щеке и слышишь мне опять припадок и поверите ли вы мне господа или нет а только с самого того дня я с ним фадоройемменной всякое знакомство прекратил а по зрелом соображениям всех вещей не могу не прибавить что из за это обстоятельства я обязан моему другу тризору благодарностью по самую гробовую доску ну -с велел я заложить коляску посадил в нее трезора и поехал к себе домой дом я его смотрел обмыл его раны да и думаю повезу я его завтра чуть свет к бабке в ефремский уезд а бабка это старый мужик удивительный пошипчет на воду а другие толкуют что у нее змеиную слюну пущает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 потому, сами посудите, из руки пойдет кровь жильная, а тут она наигранная. Доктора этого не знают и не умеют, где им, дармоедом, немчурея, больше кузнецы упражняются. И какие есть ловки, наставят, да лотом, молотком чукнет и готов. ну -с. пока я таким образом размышлял, на дворе совсем стемнело, пора на боковую, лег я в постель и трезор, разумеясь, тут же. Ну, от испуга, или от духоты, или от блох, или от мыслей. Только не могу заснуть хоть-то что. Тоска такая напала, что я и писать невозможно, и воду-то я пил, я окошко отворял, и на гитаре Камаринского с итальянскими вариациями разыграл. Нет, прет меня он из комнаты, да и полно. Я решился, наконец, взял подушку, одеяло, простыню, да и отправился через сад, Псеной сарай. Ну и расположился там. «И так мне стало, господа, приятно. Ночь тихая, притихая, только изредка ветерок, Словно женской ручкой по щеке тебе проведет. Свежо кого сено пахнет, что твой чай, На яблоне кузнечки потрюкивают». Там вдруг перепел грянет, ты чувствуешь ты, что и ему канашке хорошо в рассе с подружкой сидишь, а на небе такой благолепие, звездочки теплятся, а то тучка наплывет белая, как вата, да и та еле движется. На этом месте рассказы Скворевич чихнул, чихнул и Кенаревич, никогда и ни в чем не отстававший от своего товарища. Антон Степанович посмотрел одобрительно на обоих. Ну, — продолжал Порфирий Капитонович, — вот так-то лежу я, и опять-таки заснуть не могу. Размышления нашло он меня, размышлял я больше о премудрости, что вот как, мол, это Прохорович мне справедливо объяснил насчет предостережения, и почему это именно надо мной такие чудеса совершаются. Я удивляюсь, собственно, потому, что ничего не понимаю. А трезорушка повизгивает, свернувшись с сенья,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 Ну, чего, думай, любопытствуешь, отвернусь я от него, а он мне в ухо лезет, затылок мне озаряет. Так вот и обдает, словно дождем. Открою глаза, что же, блинку каждую, каждый дряной сучок в сене, паутинку самую ничтожную, так и чекани так и чеканит. На, мол, смотри. Нечего делать, апер я голову на руку, стал смотреть, да и нельзя. Поверите ли, глазом у меня, как у зайца,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 Сердце вам мне ёкнуло. А чего кажись, я испугался? Мало ли, всякого зверя ночью по полю бегают Но любопытство-то ещё пуще страха! Приподнялся я, глаза вытрощил, а сам труп похолодел. Весь так-таки застыл, точно меня в лёд по уши зарыли. А отчего? Господь ведает. И вижу я, тень всё растёт.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 сверкнула глазами взвыла и по сену прямо на меня а и сно то как лев мой тризор и вот он пасть с пастью так и вцепились оба да клуба мозем что ж тут происходило не помню помню только что я как был кубрем через них да в сад да домой к себе в спальню чуть под кровать не забился что греха таить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 На всякий случай. Только такой попался бестия-разносчика. Из трех выстрелов непременно две осечки. ну взял я все это. И таким манером мы целые оравы и с дрюколями, с фонарями отправились в сарай. Подходим, окликаем. Не слыхать ничего. Входим, наконец, в сарай. И что же мы видим? Лежит мой бедный трезорушка, мертвый, с перерванным горлом. А то это проклятый след простыл. Тут я, господа, взвыл, как теленок, и, не стыдясь, скажу, припал я к моему двукратному, так сказать, избавителю и долго лапзал его в голову. И пробыл я в этом положении до тех пор, пока в чувства меня не привела моя старая ключница Просковья. Она тоже прибежала на гвалт. — Что это вы, Порфирий Капитонович? — промолвила она. — Так обо все убиваетесь, да и простуньтесь, еще, Боже, сохрани! Очень уж я был налегке. А коли пёс этот, вас спасающий жизни, решился, так для него это за великую милость почесть можно. Я, хотя с Прасковией не согласился, однако пошёл домой, а бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил.